Глава 12. В которой мрачный некрополь армии тьмы становится местом удивительного ритуала и ареной жестокой схватки. В эту ночь девочкам удалось поспать всего 3 часа, но они чувствовали себя свежими и отдохнувшими, и всё благодаря волшебству. Поговорив с Марли, феи вернулись во дворец возбуждёнными и взволнованными. Им не терпелось пообщаться с бабулей, но надежда не сбылись. Анфиса знала, что девочкам требуется отдых, и едва Эриска с Малинкой появились, набросила на них мягкие расслабляющие чары, заставив в буквальном смысле уснуть на ходу. Получилось не очень честно, зато очень вовремя, ведь феи действительно устали. Спотыкаясь, девочки добрались до диванов, плюхнулись на них. Бабуля укутала их лёгкими одеялами, постояла, улыбаясь, затем бесшумно вышла из комнаты и занялась подготовкой к сражению. Проверила оружие и волшебные предметы, разделила их на три кучки, рассчитав, кто что возьмёт. Посидела с грустью, глядя на смертоносное снаряжение, затем вышла из домика, поговорила со стрелком Последний раз обсудив план действий, а после побродила по развалинам, разглядывая груды камней, которые совсем недавно были прекрасным дворцом. Анфиса смотрела на развалины и понимала, что зло вернулось в прелесть. Зло совсем рядом, и зло не остановится, если его не остановить. Оно не знает пощады. Бабуля долго стояла на берегу пруда, глядя на яркие звёзды, украшающие медленно светлеющее небо. Затем вернулась в комнату и разбудила девочек. "Пора в бой!" тут же спросила Ириска. "Не сразу. Почему?" подождём других фей, предположила Малинка. "Тоже нет," улыбнулась Кутерма. "Хочу вам кое-что показать." Торопливо позавтракав, Они погрузились на Марли, взлетели, но направились не к Некро, а чуть западнее, туда, где протекающая под цветущим лугам река падала с высокого обрыва. Марли взял курс на знаменитый Бессмертный водопад, где 300 лет назад непревзойдённые остановили армию старухи Гнил. Об этом месте знала вся прелесть. Когда-то о нём рассказывали истории. А теперь слогали легенды. Водопад, высота которого превышала 100 метров, был необычайно красив. Но вскоре после сражения у него появилось дополнительное украшение грандиозный монумент девяти, в центре которого располагались высеченные из белого мрамора статуи выживших в той страшной битве фей. Высокие в 30 метров каждая. Непревзойденные стояли на краю обрыва и смотрели в сторону некро, которые победили, но не уничтожили. Одетые в боевое облачение феи казались бессмертными стражами, призванными вечно защищать волшебный мир от мерзости тьмы. Так собственно и было. Марли приземлился совсем рядом с монументом Поэтому идти пришлось недалеко, примерно 200 шагов по душистым травам цветущих лугов, а потом ещё чуть-чуть по мраморным дорожкам вдоль белоснежных стел с именами погибших фей. И я была здесь всего один раз, негромко сказала Анфиса, глядя на прекрасную статую. В тот день, когда монумент открыли, и сюда съехалось Ледавая ли не вся прелесть. Случился гориндиаозный праздник. Все хотели выразить почтение Спасительнице нашего мира и говорили много хороших и правильных слов. Бабуля вздохнула. А сейчас здесь редко бывают посетители, в основном феи, а из фей чаще всего не привозждённые. Почему? спросила Ириска. "Эй, на, давоноза кончилась", объяснила старая волшебница. "Жители Прелести позабыли о страхе, который тогда испытали, позабыли о божестве. Вы тоже были здесь всего лишь раз", заметила Малинка. "Зато я часто навещаю долину горящих берёз". Не обидевшись на езвительные замечания, ответила Анфиса: У каждого своя память о войне, девочка. И там в долине лежит много моих друзей. А если бы не марли, там бы лежал и я. Поэтому я часто навещаю долину и вспоминаю битву, которую проиграла. Случайно так получилось или нет, но когда старая волшебница заканчивала фразу, налетел порыв холодного ветра. И у всей побежали мурашки по коже. "Зачем мы здесь?" тихо спросила Ириска. "Неужели непонятно?" удивилась Кутельма, глядя на каменные лица девяти. "За тем, что нас ожидает битва." "Совершенно верно," подтвердила Анфиса. "Может, не такая страшная, как та, что случилась 300 лет назад, но всё равно битва." трудная и непредсказуемая после того как мы пересечём королевский мост волшебство начнётся лобеть сила будет восстанавливаться очень медленно поэтому расходуйте её осмотрительно где-то я уже это слышала с улыбкой протянули ириска ты выбираешь Опасные места для приключений, непревзойдённые. Спасибо. И не за что. Бабуля Кутерым вздохнула и наконец сказала то, ради чего привела девочек к монументу. Сегодня вам придётся сражаться по-настоящему, феи. И вы должны быть готовы использовать Смертоносные заклинания. Вам предстоит сдать трудный экзамен, и если вы его провалите, вас не пощадят. Анфиса выдержала короткую паузу и закончила: "Сегодня вы станете старшими феями, несмотря на юный возраст. Только на то, Чтобы подготовить площадку для магического ритуала, Зарифе потребовалось три с лишним часа. Во-первых, Аримана не обладала опытом бабули Кутермы, поэтому работала медленно и не очень снаровисто. Во-вторых, постоянные советы, указания, подсказки и оскорбления, на которые не скупилась выглядывающая из зеркала королева, не столько помогали, сколько отвлекали. А иногда и вовсе сбивали с толку, заставляя Зарифу теряться и совершать глупые ошибки. Тем не менее дело двигалось, и постепенно на тронной площади стало вырисовываться нечто законченное. Сначала Аримана изобразила зачарованной краской пятиконечную звезду. При этом королева потребовала от красноглазой точнейшего соответствия лучей звезды сторонам света. и Зарифе пришлось дважды перерисовывать символ, мысленно проклиная и его, и вечно всем недовольную ведьму. Затем девушка начала сыпать внутрь пятиконечного контура черный песок. Не пыль с окружающей пустоши, в которой ковырялись штыры, а насыщенный заклинаниями вулканический песок с вкраплениями красного золота. Его подготовил и доставил в некро Девиан Джерр. Мешки с песком заранее поставили рядом с площадкой, но просто рассыпать их содержимое гнил не позволило. Потребовало, чтобы толщина слоя везде была одинаковой, и красноглазый пришлось переносить песок едва ли не по ложечке, ежесекундно проверяя получившийся уровень и одновременно выслушивать наставления королевы и площадную угрогнь на сатава наследника. Зарифа бледнело краснела, кусала губы и радовалась лишь тому, что никто, кроме Субдула, не видит её унижений. Афкарах оставался спокоен, невозмутим и никак не комментировал происходящее. Из всех обитателей Плесени Субдул показался самым выдержанным и вежливым. Когда девушка закончила с песком, ухитрившись идеально выровнять его по всей площади звезды, Настало время нанесения символов. Аримана догадывалась, что это будет самой трудной частью подготовки, ведь требовалось не просто с максимальной точностью изобразить на песке сложные магические знаки, но и аккуратно заполнить линии алой, как кровь, краской. А учитывая то, как старуха гнилась с наследником и сводили девушку, стало ясно, что символы дадутся не просто. Так и получилось. Гнил и Шарль беснавались, брызгали слюной, визжали и вопили, призывали на голову девушки жуткие кары и поминтно сообщали окружающим, что Аримана самое тупое создание из всех, кого им доводилось встречать. Зарифа искусала в кровь губы, 100 раз прокляла себя за то, что связалась с тёмными Дважды разрыдалась, не вынеся особенно гнусных оскорблений, но всё-таки закончила работу. Поднялась на ноги, с гордостью оглядела покрытую символами площадку и устало улыбнулась. "Какой ты момент, я решила, что ты не справишься", желчно заметила королева. "Ты теряла веру в себя". "Она глуповато, но старательно", хихикнул наследник. "Согласна". Гнил внимательно посмотрела на красноглазую, поняла, что нужно её похвалить и добавила: "Зарифа не только старательна, но и талантлива, и со временем станет очень сильной ведьмой". "Неужели?" продолжил издеваться Шарль. "Я прослежу за этим", пообещала королева и насатый заткнулся. "Спасибо, ваше величество". прошептала Аримана и низко поклонилась. "И ещё не за что?" холодно ответила Гнил. "Ритуал не завершён. Я постараюсь, ваше величество." "Тихо!" Красноглазая испуганно прикусила язык. "Можешь чуть-чуть отдохнуть", милостиво разрешила королева. "Подготовься. Повтори заклинание, а главное, соберись силами." Помни, что ритуал целиком и полностью зависит от тебя. Я постараюсь, ваше величество. Стараться не надо, — поморщилась старуха. Просто сделай, или Факарах отрежет тебе голову. Зарифа вздрогнула, а Гнил спокойно продолжила. «Я слишком долго ждала этого часа и не потерплю провала. Ритуал должен свершиться!» Некрополь армии тьмы лежал перед ними во всей своей страшной красоте, огромный, мрачный, пугающий. А они стояли у начала королевского моста и молчали. И рискка, Малинка и Баболя кутерьма молчали, словно набираясь сил перед следующим шагом, и привыкая к виду страшной метки тьмы, что уродовала весёлую прелесть Налево и направо от моста уходили высокие чёрные скалы, похожие на гигантский каменный забор, а перед непроходимыми скалами лежала широкая пропасть, которую бабуля Кутерма назвала бездонной. Ириска сразу спросила: "Можно посмотреть?" Но необычайно серьёзная и собранная Анфиса покачала в ответ головой и вздохнула. Пропасть настолько глубокая, что в ней можно увидеть то, что видеть нельзя. И желание подходить к краю у феи мгновенно исчезло. Единственной дорогой в Некро был Королевский мост, длинный и прямой, как стрела. Он уходил в сумрак, окутывающий страшное место, а на его противоположном конце едва виднелась массивная громада великих врат, из-за которой поднимался к темному небу Невиданный высоты столб. Чтобы не быть замеченным, Стрек высадил путешественник примерно в километре от моста, и дальше им пришлось идти пешком. Интересно, мне приходилось тут бывать? негромко спросила Ириска, то ли себя, то ли окружающих. Ты вроде всё вспомнила? удивилась Малинка. Не всё, ответила непривзойждённая. Как выясняется, далеко не всё. Ну, некра, ты наверняка бы вспомнила или наоборот, постаралась бы забыть. Или так, утончённая перевела взгляд на бабулю. Мы пойдём по мосту? Да. Нас ведь заметят. Рано или поздно обязательно заметят. Не стала ответить волшебница. Лучше поздно. И я тоже так думаю. Анфиса помолчала, посмотрела на фей, поняла, что они хотят услышать придуманный ею план. Поправила очки и сказала: "Скоро к границе некро подолетит Марли. Он отвлечёт внимание тёмных, устроит им небольшой сюрприз и расчистит нам путь к месту проведения ритуала". "Как мы найдём это место?" спросила Малинка. "Найдём. Я уверена, что ритуал проводится неподалёку от столпа, скорее всего, на тронной площади". Кутерма раскрыла сумку. «А теперь давайте готовиться, феи! Сначала диадемы чистых мыслей!» Девочки взяли у волшебницы золотые обручи и аккуратно надели их на головы. Эти волшебные предметы надежно защищали от гипноза бубнителей. «Теперь доспехи!» В каждом дворе фей было принято собственное боевое облачение. Но в лавке морехода «Синбо» Нашли лишь универсальные комплекты. До поры спрятанные в браслеты. Девочки надели волшебные украшения на руки, прошептали заклинание и через секунду оказались облачёнными в лёгкую защиту: кольчуги с панцирными вставками, наручи, поножи и мягкие, но плотные комбинезоны под ними. Защита волшебная и выдержит 3 средних удара не более, напомнила Кутерьма. Так что будьте осторожны. Мы постараемся. Последними бабуля раздала перстни оглушения и боевые жезлы. Помолчала, глядя, как феи берут магическое оружие, и грустно улыбнулась. Надеюсь, они вам не понадобятся. И сразу же, не дожидаясь ответа девочек, бросила на землю бронзовые фигурки коней и прошептала над ними короткое заклинание. Фигурки вспыхнули ярким жёлтым пламенем и разлетелись искрами, которые обратились в клубами густого белого дыма, скрывшим дальнейшие превращения. Затем послышалось громкое шуршание, затем ржание, затем дым рассеялся, и перед путешественницами появились три горячих, призрачных коня, нетерпеливо бьющих копытами в предвкушении скачки. А пока феи отвлеклись на превращение, Анфиса подготовилась сама и одновременно с появлением коней предстала перед девочками в новом обличии. Не было больше коричневого костюма, расшитой сумки и нелепых очков. Их сменили блестящая кираса, шлем с пышным алым плюмажем, кавалерийские сапожки и латные перчатки. Броня была надета поверх ярко-красного комбинезона, из крепкой ткани, но свободного, не сковывающего движений. А за спиной Анфисы развевался легчайший плащ алого шёлка. В левой руке кутерма держала пику, которую можно было принять за магический посох. "Бабуля!" выдохнула изумлённая Малинка. "Я не надевала этот доспех с битвы у горящих берёз." Негромко произнесла кутерьма, к задумчиво глядя на острый наконечник пики. "На сегодня вновь настало его время, время битвы". Алая воительница прошептала Ириска. "Это вывели в бой нашу армию". "Да", кивнул Анфиса. "Но это было давно". Она ловко взлетела в седло, Уверенно взялась за поводье и усмехнулась. По коням, девочки, нужно показать тёмным, что прелесть никогда не заплесневеет. А в самом центре некро, совсем рядом с стройной площадью, проходил интересный, но очень тихий разговор. Ничего не понимаю, прошептала Полика сидящему рядом Хише. Что они хотят сделать? Думаю, Повторить ритуал, также негромко ответил Страус, во все глаза разглядывая происходящее на площади. Какой? С помощью которого тебя перенесли в прелесть? тихо поразмыслил и добавил. Только теперь они хотят установить связь с плесенью. Зачем? тут же спросила девушка. Долго объяснять, попыталась отмахнуться птица, но не получилось. Куда ты торопишься? Ехидно поинтересовалась Полика и дикий почесал затылок. "Нет, я уже пришёл куда надо", и кивнул на тронную площадь. "Тогда отвечай". Ну, Стравс вздохнул, но не стал напоминать спутнице, что последний час он только и делает, что отвечает на вопросы. Хиша запометил по лику во время её прогулки на спине дубогрыза. Показываться естественно не стал. Дождался, когда господин Кихир уедет, увидел оставшегося на страже жмера, обошёл дворец с другой стороны, влез через разбитое окно и долго-долго искал нужную комнату. К счастью, девушка вышла в коридор и тем здорово облегчила задачу Страусу, которому было трудно бегать по огромному дворцу в нынешнем миниатюрном виде. Проблем с узнаванием друг друга не возникло. Хиша прекрасно помнил девушку, а что касается Полики, то на одной из фотографий волшебного фотоальбома она видела себя позирующей в обнимку с весёлой птицей, и вопрос кто ты, пернатый, не прозвучал. Зато естественно раздался другой: почему ты в таком виде? И на него Хиша отвечал долго и обстоятельно, причём основная часть повествования заключалась в громких проклятиях в адрес бестолковой бабули Кутермы и обещаниях устроить ей ответную гадость. Затем начался серьёзный разговор. Полика рассказала о своих подозрениях и ярком свете, который заметила на тронной площади. Страус немедленно предложил пойти проверить. Девушка согласилась, но тут они вспомнили о сидящем на крыльце жмере. Осторожно высунулись в окно, убедились, что хищник действительно сидит, точнее лежит и з редко зевая, и задумались, что делать дальше. Впрочем, думали недолго. Хиша предложил выйти точно так же, как он вошёл, то есть через разбитое окно с противоположной стороны дворца. Полика согласилась, и вскоре они отважно пробирались к тронной площади по тёмным и оттого очень страшным улицам Некра. Именно на это рассчитывал Факарах, когда приказал бубнителю оставить у дворца всего одного жмера. Он думал, что ночь, темнота и страх, который внушал некрополь, не позволит девушке выйти на улицу. Однако присутствие Страуса подбодрило по лику. Она ведь не могла показать миниатюрной птице, что боится. Ахиша, в свою очередь, по той же причине Не смог взять назад своё необдуманное предложение отправиться ночью в ужасный город. В результате храбрецы добрались до главной площади некро, осторожно, не привлекая внимания, поднялись на первую площадку ведущих к столпо лестницы, с которой открывался прекрасный вид на происходящее. Спрятались за балюстрадой, некоторое время молча наблюдали за действиями Зарифы и А затем завели разговор. Зачем они хотят установить связь с плесенью? — Затем, что закатный рубеж не пускает в прелесть колдунов и темных тварей, — объяснил Хиша. И старуха Гнил уже триста лет пытается отыскать способ обойти нашу защиту. — Зачем? — Чтобы начать войну. — А-а-а! Полика укорила себя за то, что не додумалась... До столь явного ответа, помолчала и продолжила. Они хотят открыть новые ворота в плесень? Вряд ли, покачал головой страус. Зарифа пытается повторить тот ритуал, что проводила кутерьма. Кто проводил? Бабуля кутерьма. Вы еще познакомитесь? Не думаю, пораскрепил знакомый по лике голос. Девушка и страус резко повернулись и одновременно ахнули, Увидев сидящего на дубогрезе кихира, бубнитель клацнул клювом хише. "Спокойно, птица", хихикнул тот. "Я моделями мафтанов не занимаюсь. Порастёшь, приходи, загипнотизирую". "Да я тебя!" Маленькая птица попыталась начать большую драку и даже сделала шаг, но вспомнила, как сильно уступает размерами бубнителю, горько вздохнула и остановилась. Что? издевательски спросил господин Кихир. Ничего. Маленький Страус отвернулся, и его плечи поникли. Вот и молодец. Бубнитель перевёл взгляд на Полику. Все противляться будем? Ты же знаешь, что я не вспомнила волшебство, печально ответила девушка. Э, вдруг ты прикидываешься. Если бы вспомнила, ты уже превратился бы в сковороду. Почему в сковороду? Заинтересовался господин Кихир. Ты мне её напоминаешь, пожало плечами Полика. Страус громко хихикнул. Идите вниз! злым голосом распорядился бубнитель и указал на площадь. В факарах решает, что с вами делать. А в это самое время Девенджер и господин Фурото медленно шли к великим вратам. В факарах, в факарах. Недовольно ворчал Колдун. Только и слышно факарах, та факарах. Всё. Ды да. негромко поддакнул бубнитель, мелкося меня справа от широко шагающего человека. А теперь ещё это Зарифа! Пладла я Зарифа, девин яростно потряс кулаками. Она украла у меня славу. Ведь это я должен был проводить ритуал. Я! да, повторил господин Фурото. Ты Утро постепенно вступало в свои права. Ночная тьма сменялась серыми предрассветными сумерками, и поэтому они не зажгли факелы, шли по дороге, не скрываясь и громко переговариваясь. Да и кого им было бояться? Один колдун, другой гипнотизёр, их сопровождают два жмера, так что страшнее и опаснее их компании в некро был разве что субдул. Но Субдул остался на тронной площади. Факарах не имел права так со мной поступить, продолжал рассуждать на волнующей его тему Девиан. Он знает, что я сильный колдун, сильнее этой красноглазой дурочки. Джер предпочёл забыть о страхе, который испытывал во время разговора с королевой Гнил, когда тряся стоя на коленях, рыдая, умоляя и надеясь лишь на милость её величества. Милость оказана, страх ушёл, и девьяну стало казаться, что с ним поступили несправедливо. "Факарах меня не любит". Я понял это при самой первой встрече. "Твоя выходка могла всё испортить", мягко напомнил господин Фурото. Джер чуть сбавил скорость, высокомерно посмотрел на закутанного Мафтана и холодно бросил. «Раньше ты говорил мне вы». «То было раньше», — усмехнулся Бубнитель. «Раньше ты был любимчиком королевы и претендовал на лидерство в нашем маленьком и очень недружеском коллективе. Факарах рано или поздно вернется в плесень, и ты мог стать здесь главным, но допустил большую ошибку». «Я все еще могу тебя убить», — зло сообщил Девиан. А я могу тебя загипнотизировать, в тон джеро ответил господин Фурото. Потом я могу сделать так, что ты упадёшь в бездонную пропасть, и мне за это ничего не будет, ну, может быть, немножко поругают. Колдун понял, что Мавтан прав. Он потерял покровительство и защиту королевы, а значит, стал равным остальным. Понял, разозлился, но сумел подавить гнев. и процедил сквозь зубы. Ладно. Смейся пока, крыса. Когда я восстановлю доверие её величества, обязательно тебе отомщу. Все-таки вы злые колдуны тупые, как валенки, вздохнул в ответ бубнитель. Что? Валенок это обувь такая. Не зли меня, попросил Джер. Иначе мы подерёмся прямо сейчас. На самом деле, я хочу тебе помочь, неожиданно сообщил господин Фороту. Что? Растерялся колдун? Мне тоже необходимо выслужиться перед её величеством, объяснил Мафтан. Ведь я не помешал твоей выходке с каменным дождём, и теперь на меня смотрят косо. Что предлагаешь? деловито спросил Джер. Нужно убить Зарифу. Что? Бубнитель остановился, Несколько секунд смотрел на спутника из-под шляпы, после чего оследемел. "У тебя есть другие варианты выражения удивления? Ты три раза подряд задал один и тот же вопрос. Я не против убийства красноглазый", Кашлинов ответил Джер. "На, в чём смысл подобного деяния, если у Зарифы получится провести ритуал, она надолго станет любимицей её величества?" "Отныне всегда вы идёшь на вторые роли", объяснил господин Фороту. "Но если красноглазая погибнет, ты снова окажешься на коне, поскольку других сильных колдунов в колоде королева не наблюдается". "Маска", буркнул Дэвиан. "Я помню о маске", кивнул Мафтан. "Но он или она одержится совняком, служит её величеству, но сохраняет инкогнито. Маска не лезет на первые роли". не ищет расположение королевы, а она тебе не конкурент. Ты прав, медленно произнес колдун, вспоминая, что ему было известно о таинственном помощнике Гнил. И вот и получается, что ты единственный кандидат на лидерство, с энтузиазмом продолжил господин Фуроту. Осталось придумать, как можно убить Ариману и при этом не навлечь на себя подозрений. Ну, а я тебе помогу. А я должен буду стать твоим другом? Нет. Мы станем партнёрами. Это гораздо больше, чем просто дружба, спокойно сказал Мавтан. Я буду знать, что ты убил любимицу королевы, ты будешь знать, что я убил любимицу королевы, и мы будем вместе хранить нашу маленькую тайну до тех пор, пока один из нас не захочет избавиться от второго. Зачем? пожал плечами бубнитель. Рано или поздно нам снова потребуется кого-нибудь убить. А вдвоём это сделать легче. Слова Мавтана звучали весьма убедительно, и Дэвен улыбнулся. Если бы ты предложил дружбу, я бы посмеялся, но ты предлагаешь сделку. И вот моя рука. Они скрепили договорённость крепким рукопожатием, и Джер продолжил: "Теперь Давай подумаем, как нам убить Зарифу. Я уже думал, начал господин Фурото, но был перебит громким восклицанием. Смотри, Стрек! За разговором они почти добрались до великих врат, остановились у небольшого одноэтажного флигеля с плоской крышей, притулившегося в начале колоннады, и уставились на парящего на линии границы Стрека. Нужно доложить Факараху, что прилетела кутерьма. сказал Дэвен. Не торопись, качнул головой бубнитель. Давай подождём и посмотрим, чем займётся насекомое. Возможно, мы сумеем использовать появление Анфисы к своей выгоде. Как? не понял Колдун. Стрекоза не может пролететь вне крови, верно? Верно? То есть ей нет никакого смысла показываться нам, но она показалась. Хочет отвлечь наше внимание, догадался Джер. Совершенно верно, согласился господин Фурото. Стрикоза показалась, чтобы мы сосредоточились на ней и упустили из виду что-то по-настоящему важное, то есть кутерьма не атакует в лоб. У неё есть план, и я предлагаю попробовать его разгадать. Бубнитель издал короткий смешок. Если план Анфисы окажется не глупым, то мы поможем его осуществить. И тогда Зарифу убьёт кутерьма, а потом я убью кутерьму, широко улыбнулся Дэвен, который понял, к чему клонит собеседник. И станешь героем, подтвердил бубнитель. Ты молодец, похвалил Мафта на Колдун. Спасибо. Но есть один нюанс, который мы упустили из виду. Какой? Я чувствую, здесь кто-то использует волшебство, сообщил Джер, напряжённо глядя на пустую дорогу. Здесь творится заклинание, прямо здесь? уточнил господин Фурото. Совсем рядом. А в следующий миг за их спинами послышалось грозное рычание. Гелени даже обрадовался, когда Страус отправился в мрачную темень некрополя, поскольку не безосновательно считал, что от хищы возможны только неприятности. Алегат прекрасно понимал, что в первую очередь дикий будет думать о том, как помочь непривзойждённой, и лишь потом о выживании. И это обстоятельство великого вождя категорически не устраивало, поскольку его как раз интересовало исключительно спасение собственной драгоценной жизни. И на фоне этой грандиозной задачи все остальное Аллегат считал бессмысленным и ненужным. Оставшись один, Хелений побродил по крыше, посидел таращись в совершенно темное без звезд небо, возможно, подремал, проснулся, почувствовав голод, поругался на Стрека, из-за которого он здесь оказался, собрался пойти поискать еду, но передумал, решив, что лучше съесть страуса, когда тот вернётся. Подразнил сидящих в клетке големов: "Ящер!" яростно рычал в ответ. Рыцарь остался безучастным, потом услышал голоса и осторожно посмотрел на дорогу. Увидел закутанного в плащ и шарф Мафтана, очевидно бубнителя, направляющегося к великим вратам в компании колдуна и двух жмеров. порадовался, что они с голимами такие маленькие и поэтому страшные хищники с полуострова тому не только их не видят, но и не чувствуют. Однако радость длилась недолго. Едва великий вождь улыбнулся, как тут же услышал громкий треск. Нет! Сначала Хиленио показалось, что над крышей взорвалась шаровая молния, и её голубые лучи пронзили всё вокруг. Хиленио стало нестерпимо холодно. В следующий миг до ужаса жарко, будто его бросили в кипящее масло. Ещё через секунду показалось, что он падает в бездонную пропасть, а затем Алегат почувствовал, что взлетает высоко-высоко за облака, взлетает быстро и стремительно, словно пуля, выпущенная из огромного ружья. Хилений закричал. Вновь почувствовал, что падает. закричал ещё сильнее и открыл глаза и понял, что никуда он не падал и не взлетал, а по-прежнему стоит на крыше, только она почему-то стала намного меньше, чем раньше, а парапет, за которым он только что прятался, и вовсе едва заметен. Затем великий вошь услышал громкий треск, обернулся и растерянно ахнул, увидев разорванную на части птичью клетку. из стоящих возле неё големов, огромных и опасных. Мы выросли! радостно завопил Олегат. Мы снова большие! А в следующий миг прикусил язык, сообразив, что именно сейчас, когда они находятся в окружении врагов, самое неудачное время для возвращения прежнего размера. Ящер грозно зарычал: Золотой рыцарь взмахнул мечом. Безоружный Хилений сделал шаг назад и пискнул: "Мама!" Он думал, что големы собираются атаковать его. Но через секунду на крышу бесшумно запрыгнули два радужных жмера. Зашипели и загнулись, продемонстрировали клыки и резко бросились на големов. Битва началась. А на тронной площади царило совсем другое настроение. — Так и знал, что тебе нельзя доверять! — прошипел господин Кихир, едущий на дубогрызе позади спускающихся по широкой лестнице пленников. — Мне нельзя доверять! — поперхнулась Полика. — Да вы меня с самого начала обманывали! — А ты подло делала вид, что веришь! — Подло? Что может быть подлее вашего поведения? — Да! Но ведь мы плохие, помнишь? Насмешливо поинтересовался бубнитель. Нам положено обманывать. А самое отвратительное, что сначала я вам верила, вздохнула девушка. Долго верила, что уже случилось. Потом вопрос прозвучал настолько глупо, что Полика остановилась, повернулась, некоторое время удивлённо смотрела на Мафтана и лишь затем объяснила. Потом я поняла, что вы лжёте. Как По вашему дурацкому поведению, ухмыльнулся Хиша, сидящий на левом плече Полики, и выразительно покрутил крылом у виска. Веди себя, как самые настоящие идиоты. Вот и сполились. Надо же, она говорящая, хихикнул бубнитель. Кто она? не поняла Полика. Игрушка на твоём плече. Я не игрушка, я настоящий, насупился Страус. Довольный Хир захохотал, а затем повторил вопрос. Так на чём мы сполылись? Га, да", добавил Хиша. На чём? Зарифа говорила о королеве с огромным уважением. И что? Не понял Мафтан. И то, пожало плечами Полика. Нормальные жители Прелести не испытывают к вашей гнил такого уважения. Ты говоришь, как настоящая непривзойденная Похвалила девушка купца. Спасибо. Не испытывают уважения, зато испытывают страх, буркнул господин Кихир и угрожающе добавил. И тебе придётся его испытать в самое ближайшее время, и хрюкнул, словно усмехнувшись. А его здоровенный дубогрыз издал короткий рык в поддержку хозяина. Девушка машинально отшатнулась. от приоткрывшейся пасти, полной страшных клыков. Хотела ответить, но не успела, потому что перед её глазами возникла яркая-яркая вспышка, раздался в ополь больше походящий на рассерженное кудахтонье. Левому плечу вдруг стало очень тяжело, и полика машинально наклонило его и одновременно повернулось, сбрасывая с плеча сишу. Нет, не маленького, почти игрушечного из самого настоящего хишу, неожиданно вернувшего себе естественный облик. Ха! взвопил дикий страус, распахивая сумку. Получи! И прежде чем ошарашенный бубнитель понял, что происходит, вырвавшийся из сумки буря подхватила его и дубогрыза, и унесла куда-то в даль. Ревущий зверь и вопящий мавтан быстро растворились в сумраке. А Хиша схватил девушку за руку и дёрнул: "Бежим! Никуда вы не побежите", негромко произнёс появившийся за их спинами факарах, и для большей убедительности положил ладонь на рукоять ножа. "Прочь, дороги!" воинственно велел Страус, направляя нос вдола раскрытую сумку. Но тот лишь улыбнулся. И только что избавился от своего волшебства пернатый. А вот мой клинок готов действовать. Хочешь проверить? Несколько секунд Хиша обдумывал происходящее, затем виновато посмотрел на девушку и пожал плечами. Я сделал всё, что мог. Всё нормально, вздохнула Палика. Я, честно говоря, не верила, что нам удастся сбежать. Вот ты хорошо. Одобрительно кивнул Факарах. Следуйте за мной. Он повернулся к пленникам спиной и через плечо поинтересовался: "Кстати, куда вы зашвырнули Кихира?" А господин Кихир тоже не знал, куда его зашвырнули, потому что он ещё не прибыл к месту назначения и кувыркаясь, летел над пустынным некро, вцепившись в ревущего дубогрыза и проклиная тот день. когда принял предложение королевы Гнил. А неподалеку от Великих Врат шла битва. Ну, как битва, сражение. Жмеры не ожидали встретить в некро достойных противников и напали не раздумывая, без разведки, подчиняясь кровожадному инстинкту. Почуяв врага, они вскочили на крышу и ощерились, до ужаса напугав Хеления. Великий вождь завопил: "Спасите!" и не раздумывая, сиганул на землю, надеясь, что страшные звери не последуют за ним. А они и не последовали, потому что голимы обрадовались возможности наконец-то подраться, желая выместить на ком-нибудь накопившуюся злобу, и набросились на хищников с такой яростью, словно обрели смысл жизни. Впрочем, так оно и было, ведь боевые искусственные создания именно для этого и создавались для сражений. Тем не менее, в смеры опередили, големов прыгнули первыми. Но лучше бы они этого не делали, потому что впервые за долгое время встретились с достойным противником. Золотой рыцарь хладнокровно подождал, когда первый хищник взлетит в воздух. вытянулся в струну, выставил перед собой лапы с ужасными длинными когтями и взмахнул мечом в тот самый миг, когда эти ужасные длинные когти должны были его достать. Острый меч молнии сверкнул в воздухе, и разрубленное пополам чудовище с визгом рухнуло на крышу. А ящер сошёлся со своим противником в ближнем бою. Они со жмером бросились друг на друга, ударились грудью в грудь, не желая отступать или уклоняться. При этом хищник ужалил ящера ядовитым когтем хвоста. И очень удивился, обнаружив, что привычное оружие не сработало. На искусственных существ отрава жмеров не действовала. В ответ ящер цапнул хищника пастью. а затем обхватил передними лапами и принялся рвать когтями жмер ответил тем же визжащий рычащий и ревущий клубок кубарем стремительно покатился по крыше но края достичь не сумел золотой рыцарь спокойно подошёл к дерущимся зверям тщательно прицелился и уверенно вонзил клинок в жмера безжалостно пронзив ему сердце чудовище взвыло Несколько раздёрнулась и застыла. Ящер же мгновенно подскочил, недовольно рыкнул на напарника и перемахнул через низенький парапет, спрыгивая на землю. Рыцарь последовал за ним. Что происходит? промямлил Хелений. Вы куда? Искусственные существа победили жмеров так быстро, что великий ворч не успел далеко убежать и теперь испуганно таращился на приближающихся големов, понимая, что в одиночку ему и с рыцарем, и с ящером не совладать. К счастью, искусственные создания драться не собирались. Подойдя к коллегиаду, они остановились, глядя на него так, словно ожидали дальнейших приказаний. Несколько секунд длилась немое сцена, а затем Хилений догадался. Термана переколдовала и рассмеялся. Теперь вы подчиняйтесь мне. Получив в своё распоряжение двух искусственных воинов, аллегат почувствовал себя гораздо увереннее. К сожалению, ненадолго. Не успел великий вождь сполна осознать открывшиеся перед ним перспективы, как в воздухе сверкнули две огненные молнии. И пронзённые ими големы повалились на землю. Противостоять убийственному колдовству они не могли. Послышался грубый вопрос. Что здесь происходит? И опечаленный Хелень горько посмотрел на давишнюю парочку колдуна и бубнителя. Судьба злодейка лишь подразнила олигада удачи. но тут же сбросилась с небес на землю. «Ты кто такой?» — спросил Джер, разглядывая чужака и на всякий случай готовя еще одну молнию для Алигада. «Я великий вождь Хеленей!» С достоинством представился великий вождь Хеленей, пряча лапы за спину. Не хотел показывать колдуну, что они дрожат. «А где бабуля?» — поинтересовался Девиан. «Не знаю». А что ты здесь делаешь? Спасаю свою жизнь. Нашёлся Олегад и кивнул на Голимов. Они на меня напали. Что ты здесь делаешь? Медленно и раздельно повторил Джер. И советую отвечать честно и меня не злить. У меня плохое настроение. Давай я его загипнотизирую. "И он расскажет обо всём быстро и честно", предложил господин Форото. "А потом убьём его". "Делай, что хочешь", матнул головой Дэвиен. "Мне всё равно". Селеней задохнулся от страха. Он понял, что его не пощадят в любом случае. Ответит он честно или нет, и мысленно попрощался с жизнью, попутно обругав бабулю к тюрьму за её дурацкую выходку. Но вслух произнес другое. «Пощадите!» Просьба прозвучала очень жалостливо, но не настолько, чтобы растопить холодные сердца слуг королевы гнил. «Смотри мне в глаза!» потребовал бубнитель, чуть приподнимая шляпу. Хеленей же напротив закрыл их, вздрогнул, услышав зловещий вой, рев, а затем тяжелый удар и громкий виск. Вскрикнул от страха, Но через секунду понял, что с ним ничего не случилось. Открыл глаза и растерянно присвистнул. На том месте, где только что стояли колдун и бубнитель, теперь лежал прилетевший с неба дубогрыз. Шлёпнулся на них и придавил своей гигантской тушей. Хиша не целился специально. Само получилось. Зачем тебе птица? спросила Зарифа. Увидев приближающуюся процессию, мрачная как ночь в плесени полика со связанными за спиной руками, вертящий головой страус со связанными за спиной крыльями и следующий позади пленников субдул. Сама красноглазая отдыхала рядом с установленным на три ноги зеркалом. Решил суп сварить. Может, и сварю, хмыкнул впокорах, о щипать забыл. Руки коротки, не сдержал садики. Кто тебе разрешал крякать? Холодно осведомилась Аримана. Ещё раз щёлкнешь клювом, действительно пойдёшь на суп. Подавитись. Красноглазая удивлённо изогнула бровь и посмотрела на Субдула. Тот в ответ усмехнулся. Поверь Зарифа, её величество обрадуется, когда увидит эту птичку. Перед тобой, Сиша, тот самый дикий Страус, который спасы риску от Захариуса. Тот самый? переспросила Аримана, посмотрев на Дикого совсем другими глазами. Да, подтвердил Факарах. Тот самый. Давно мечтал его увидеть. Страус горделиво выпятил грудь, но через секунду услышал неприятное. А Давай подарим королеве не его самого, а кастрюлю с супом. Блин, он получится наваристый, хмыкнул Субдул, оглядывая птицу. Мяса на страусе много. Дикари, пробормотал Хиша. Не бойся, рассмеялась Зарифа. Нам нех как давозиться с едой. Я обратилась к Полике: "А ты чего молчишь? Не хочу ни с кем из вас разговаривать". Грубовато отозвалась девушка. Вы меня обманули? Обидилась, подняла брови красноглазая. Ну и напрасно. Я искренне предлагала тебе дружбу, и сейчас мы могли бы стоять на одной стороне. Мне и на своей стороне хорошо. Но тревожно, да? С издёвкой уточнила Зарифа. Ты смотришь на нас и думаешь, когда они меня убьют, и внутри становится холодно-холодно. Ни о чём я не думаю. Не обманывай меня. Не надо. Я прекрасно знаю, какие мысли бродит в твоей белобрысой голове. Аримана помолчала, жёстко глядя на пленницу после чего закончила. Не волнуйся, в ближайшее время тебя никто не тронет. Мы слишком заняты. Зачем всё это? Полика кивнула на подготовленную к ритуалу площадку. Что вы собираетесь делать? Новый день постепенно вступал в свои права, и в серости, обозначившей здесь в неко утро, девушка ясно видела изображённую на чёрных камнях площади пятиконечную звезду, контур которой был выведен белой краской. Внутри звезды был ровным слоем рассыпан чёрный песок, а на нём мерцали магические символы, красные, словно выложенные из горячих углей. В вершине каждого луча звезды горели толстые черные свечи. «Мы собираемся установить связь с плесенью», — не стала скрывать Аримана. «И, может быть, отправим туда тебя». «Меня?» — растерялась Полика. «Мы еще не решили», — хихикнула красноглазая. «Но зачем? Зачем ты это делаешь?» «Потому что служу ее величеству». объяснила Аримана всем своим видом, показывая, что считает вопрос глупым. Что тебя не устраивает в прелести? Однако на этот раз Зарифа ответить не успела. Тёмная поверхность зеркала вспыхнула, осветившись изнутри, и в нём появилась неприятная старуха с жуткими бородавками на морщинистом лице. Раздался каркающий голос. Кто там, кричит? Аримана молниеносно обернулась и поклонилась. "Это полика, ваше величество. Она сбежала из дворца, подобралась к площади и увидела, чем мы занимаемся. Наша тайна раскрыта". "Непревзойденная", проворчала старуха. "Ладно, узнала, значит, узнала". Рядом с королевой возникло нассатое мужское лицо, и полика догадалась, что видит наследника Шарля. «Пусть привыкает кричать!» — проскрепел тот и плотоядно ощерился. «В плесени ей часто придется это делать!» От тона и улыбочки наследника по коже девушки побежал мороз. «Зарифа, готовься к ритуалу!» — распорядил изгнил. «Время пришло!» «Да, ваше величество!» — красноглазая снова поклонилась. А Полика низко опустила голову, и со стороны могло показаться, что она совершенно растеряна и сломлена. Но это не соответствовало действительности. Полике было страшно, да, но сдаваться она не собиралась. И несмотря на то, что Субдул связал ей руки, девушка сумела запустить пальцы в задний карман джинсов и нащупать бумажную птичку, подаренную чароводителем Вигой. Ириске впервые предстояло по-настоящему скакать на лошади, и она, конечно же, волновалась. Однако всё получилось на удивление гладко. То ли из-за того, что седло на призрачном коне было невероятно удобным, подогнанным в точности под неё, то ли потому, что волшебный жеребец оказался хорошо объезжен, но никаких проблем у девочки не возникло. Фея Запрыгнула на коня, в точности скопировав движения бабули. Сдавила бока волшебного зверя пятками, и он послушно поскакал за кутерьмой, постепенно увеличивая скорость. Волнение улетучилось, страх так и не появился, и Ириска рассмеялась, с удовольствием подставляя лицо упругому встречному ветру. Она знала, что впереди её ждёт суровое испытание. но не могла сдержать эмоции ей очень нравилось скакать верхом преграда крикнула малинка указывая на запертые врата гигантские металлические створки оказались плотно сдвинутыми но несмотря на это анфиса продолжала уверенно скакать вперёд девочки не отставали и кавалькада стремительно приближалась к преграде бабуля знает что делает крикнула подруге Ириска. Ты думаешь, доверись ей? Да и выхода у них не было, кроме как довериться алой воительнице. Она вела фей в некро, она знала, что следует делать. Призрачные кони мчались всё быстрее. Врата приближались, и в тот самый миг, когда путешественницам показалось, что они обязательно врежутся в тяжеленные створки, С пики Анфисы слетела яркая белая капля. Торпедой рванула вперед, ударила в ворота, вспыхнула нестерпимо ярким светом и... преграды не стало. Волшебство победило. «Ура!» — не сдержалась риска. И Малинка поддержала подругу. «Ура!» Это было всего лишь первое препятствие. Но легкость, с которой они его преодолели, внушала оптимизм. Однако уже в следующий миг утончённая закричала: "Берегись!" И непривыждённая увидела двух жмеров, бегущих слева и справа от всадниц. Видимо, хищники охраняли врата и теперь преследовали нарушителей. Бежали жмеры быстро, но догнать скачущую впереди бабулю не могли и собирались напасть на фей. Что делать? Крикнула утонченная «Защищаться!» «Как?» Малинке не хотелось использовать волшебную кисточку Чтобы не тратить силу И не хотелось применять боевой жезл «Оглушение!» И Лиска направила на своего жмера перстень Прошептала заклинание И засмеялась Увидев, как здоровенный хищник Покатился по земле «Есть! Есть!» Эхом отозвалась Малинка, обезвредив второго зверя «Ура!» И девочки продолжили скакать за бабулей, которая как раз приближалась к следующему препятствию, лежащему посреди дороги чудищу, в котором Ириска с трудом опознала гигантского дубогрыза. Выяснять, что делает лесной житель в некро, не было времени. Требовалось срочно принимать решение: обогнуть чудище или же перескочить через него. Но для объезда пришлось бы снизить скорость А Кучерма торопилась, решила прыгать, и её призрачный конь взвился в воздух. На мгновение замер, как показалось Ириске, а затем спокойно приземлился с другой стороны. За ней Непривзойденная ударила своего скакуна пятками, пригнулась и закусила губу, понимая, что удержаться в седле будет невероятно сложно. Похолодело, когда конь взмыл в воздух. скрикнула, но в следующий миг буквально слилась со скукуном и благополучно приземлилась. При этом фею тряхнуло так, что с головы упала диадема чистых мыслей, но это было неважно. Она приземлилась и выдохнула: "Получилось". Обернулась посмотреть, как взяла препятствие Малинка и застонала. В тот самый миг, когда скакун утончённый взвился вверх, Дубагрыс перевернулся на спину, выставил лапы, зацепил коня, и Фея с криком вылетела из седла. Малинка и резко бросила быстрый взгляд на кутерьму, та продолжала мчаться к столпу. Поняла, что остановить алую воительницу не получится, и резко натянула поводья. Бросить подругу не превзойденная не могла. Малинка Конь утончённый уже поднялся и растерянно топтался на месте, ожидая, когда хозяйка скажет, что делать. Фея тоже встала на ноги, но медленно и неуверенно, пошатываясь. Магические доспехи защитили Малинку, однако удар, судя по всему, её немного оглушил. Но хуже всего было то, что из-под дубогрыза выбрался отвратительного вида мужчина. Судя по всему, тёмный колдун злобно посмотрел на Утанчённую, рявкнул: "Фея!" и послал в Малинку молнию. Нет! Выставить защиту не Утанчённые, ни, ни непревзойждённые не успели. Но выстрел принял на себя Доспех. Молния с шипением врезалась в кирасу и растаяла, не причинив Малинке вреда. Но вместе с молнией исчезли и доспехи, запас волшебства исчерпался, и они перестали действовать. Теперь ты моя, захохотал колдун. "Даже не думай", крикнула Ириска, направляя на Девиана боевой жезл. А в следующий миг девочка услышала в голове знакомое на шёпотывание: "У тебя всё хорошо". Тебе нет необходимости сражаться. Не нужно никого убивать. Обычно господину Кихиру требовалось много времени, чтобы загипнотизировать фею, но он уже встречался с Ириской, и поэтому его атака сразу дала результат. Ты не испытываешь ярости. Девочка медленно опустила жезл. Дэвен расхохотался. Кихир направил на риску указательный палец, намереваясь отдать следующий приказ, но в этот миг дубогрыз вскочил на лапы и взревел. С несчастным гигантом всё случилось одновременно. Он очнулся после падения, вышел из-под гипноза господина Кихира, который сейчас тратил все силы на фею, огляделся, с ужасом понял, что находится в незнакомом месте. И помчался куда глаза глядят, продолжая громко реветь, призывая на помощь сородичей. Присутствующие, включая загипнотизированную Ириску, проводили убегающее чудовище долгими взглядами. Как только враги исчезли под свалившимся с неба дубогрызом, храбрый Хилений подхватил с земли меч золотого рыцаря и бросился бежать. Разумеется, разумно рассудив, что лучше находиться подальше от любой драки, в которой у него нет подавляющего численного преимущества. Ноедва Олегат забежал за угол дома, как услышал топот копыт и остановился, решив, что это скорее всего волшебницы. И не ошибся. Хелени проследил за лаей воительницы и с трудом поверив, что это бабуля Кутерма, одобрительно хмыкнул, когда Ириска преодолела препятствие. насупился, когда Малинка рухнула на землю и пробормотал: "Мне повезло. Спасать утончённую элегант не собирался, и искренне веря в древнюю формулу: каждый сам за себя". И покачал головой, увидев, что и риска возвращается за подругой. "Ты поступила хорошо, но глупо". Появление Джэра Хелени встретил ухмылкой. Он не сомневался, что непревзойденное без труда справится с колдуном. Но после того, как выбравшийся из-под дуба грыза бубнитель уставился на Ириску, великий вождь понял, «Ты хочешь загипнотизировать фею?» и нахмурился. Великий вождь не чувствовал себя обязанным Ириске и не собирался рисковать жизнью, ввязываясь за нее в драку. Но, поколебавшись, решил, что что волшебницы, в отличие от слуг королевы Гнил, ни разу не пытались его убить. И этот факт с легкостью перевесил все остальные доводы. Хеленей осторожно подкрался к увлеченному гипнозом бубнителю и взмахнул мечом, освобождая Ириску от подлых чар Мафтана, а себя от общества господина Кихира. «Получи!» Ириска шумела. Рихнула головой и прищурилась на Джэра, который, уверенный в том, что не привзойждённые больше не представляют угрозы, медленно приближался к Малинке. "Эй, Колдун!" Дэвян резко обернулся, намереваясь сразу же атаковать фею, но опередить волшебницу не сумел. Позвав Джэра, Ириска одновременно направила на него перстень оглушения, и парализованный Колдун замер. ни в силах ни шевелиться, ни говорить, и мог лишь вращать глазами злобно глядя на фею. Надо будет его связать сознанием дела произнёс Хилений. Хороший колдон, связанный колдон. Перевёл взгляд на второго бубнителя, который до сих пор не пришёл в себя, подумал и добавил: И этого тоже надо связать, иr тебе обоим заткнуть надо, чтобы не бубнили заклинания. Справишься? хрипло спросила Ириска, глядя на присевшую прямо на землю подругу. Малинка до сих пор не пришла в себя. Справлюсь, конечно! пообещал Олегат. Проследил за тем, как Феев вскочил на коня и поинтересовалась. "Длеко собралась?" Туда. Ириска развернула скакуна и кивнула на столб. "Как закончишь, приходи. Я лучше подожду снаружи", проворчал Хелений. "Как знаешь". И непревзойждённая продолжила свой путь в глубь Некра. А на тронной площади завершились последние приготовления к ритуалу. Чёрные свечи вспыхнули зелёным болотным огнём, и свет столбом поднялся вверх, словно свечи неожиданно превратились в мощные фонари. Концы этих столбов терялись в тёмном небе Некра. Белый контур звезды блестел нереальным серебром, а магические символы горели ярко-красным, и их сияние зловеще поднималось над пятиугольной площадкой ритуала. Но ярче всего сверкал чёрный камень, висящий в воздухе прямо над центром звезды. Его блестящие бока переливались и красным, и зелёным, и серебряным, но оставались чёрными, пожирая все остальные цвета. Чёрными и блестящими. Слеза, вокруг которой Аримана строила ритуал, заметно выросла. Маленький камень стал размером с баскетбольный мяч, но при этом потерял в твёрдости и стал похож на призрак себя самого. «Гай-ха-ру!» – провозгласила стоящая на месте мастера Зарифа и развела в стороны руки – словно готовясь удержать падающее небо. Азмаур рокох. Чуабасса! Эй цин! Гробые слова на проклятом языке плесени гармонично вплетались в отвратительную ткань некро. Казалось, Ариман не заклинание читает, а перечисляет имена мёртвых демонов, призывая их на подлую службу. — Зачем вы это делаете? — простонала Полика, не особенно рассчитывая на ответ. Но он к ее удивлению прозвучал. — Потому что обязаны служить королеве, — негромко ответил Факарах, не спуская с зарифы внимательного каменного взгляда. — Но почему? — вклинился в разговор Страус. — Я поклялся. Ты соврал про свой город, да? Вернула себе слово полика. Соврал, что гнил его, затопило. Она могла его затопить. И может до сих пор уточнил в окарах. Королева гнил не уничтожила мой родной город. Из-за это я ей служу. И если я изменю клятве, королева уничтожит мой род, мою семью и всех Моих родственников. Таков договор, непревозойденный, и я буду его соблюдать. Жаль протянула палика. Ты мне казался умным, и я надеялась, что однажды ты поймёшь, что тебе с королевой не по пути. Забудь, Жаль, и замолчи. Адама, мой люби, прокаркала Зарифа, и стало ясно, Что приближается финал. Столбы зелёного пламени задрожали, словно пытаясь сплесать под звук сумасшедшей мелодии, и загнулись, сплелись и завертелись, образовав вокруг звезды сплошную стену зелёного огня, прозрачного и смертоносного. А символы сплелись и превратились в ровный ковёр, над которым жарко дышало жуткое красное сияние. Гигантские потоки пробуждённого волшебства завертелись, с рёвом сплетаясь с гигантскими потоками тёмной магии, и чёрный камень принялся стремительно увеличиваться в размерах, словно готовясь извергнуть из себя нечто отвратительное. Ритуал вошёл в заключительную стадию. Хёлаки оллат короду. провозгласила Зарифа, и набухшие слеза разродилась, ударила в центр звезды толстым чёрным лучом. Одновременно послышался приближающийся конский топот и отчаянный женский крик: "Не надо! Нет!" Но поздно. Поздно. Поздно. Церемония завершилась полным успехом. Загрехотало небо, в котором кружились тяжёлые тучи. Быстрые молнии стали бить в мёртвую землю Некро, расплавляя её в стекло. Волшебство и тьма сходились, отталкивались и снова сходились, наполняя воздух острыми иглами вражды. Заклинания прелести и плесени не терпели друг друга, но великое мастерство сплетало их в единый узор. заставляя объединиться и создать переход из мира в мир. Церемония завершилась. Обессиленная Зарифа рухнула на землю, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, а из красного ковра символов вырос насатый наследник Шарль, словно вытащенный из преисподней чёрным лучом чёрной слезы. У меня получилось прошептала Зарифа. «Я снова здесь! Ха-ха-ха!» Захохотал Шарль, бешено потрясая кулаками. «Добро пожаловать в прелесть, Ваше Высочество!» Факарах опустился на колено и склонил голову, и вздрогнул, услышав грубое. «Выпусти меня!» «Как?» «Разорви линию, тупица!» злобно крикнул наследник. «Линию разорви!» Сейчас сделаю, прохрепела Зарифа и поползла к белому контуру звезды, над которым поднималось плотное серебряное сияние. Именно оно мешало насатому выйти на свободу. Сейчас, мой господин, скорее! Вызванная Ариманой сила потрясала воображение. Невидимые глазу потоки кружились в неестественном танце, соединяя прелесть и плесень чёрным лучом. Силы было так много, что миры дрожали. Слабые камни рассыпались в пыль, подрагивали мощные постройки, некогда сдержавшие ярость непривзойждённых, и даже столб, казалось, начал покачиваться под давлением такого количества магии и волшебства. "Сейчас я освобожу вас", прошептала Зарифа, протягивая руку к серебряному контуру. "Сейчас ей нужно было лишь провести ладонью по белой краске, но сделать это Аримана не смогла. Нет! Воительница спрыгнула с коня и оттолкнула обессиленную Ариману от звезды, не позволив выпустить наследника. Нет! Здравствуй, мамочка, ошёрился Шарль, злобно разглядывая волшебницу. Говорили ты, совсем всхлипнулась Сас корчился. Давно ждал случая тебя убить. Я тоже рада тебя видеть, кивнула Анфиса. Рискнёшь войти внутрь? Не рискну, а войду, усмехнулась алая воительница, делая шаг вперёд. И в этот миг волшебница должна была умереть. Не от того, что ей предстояло войти в бурю волшебства идти мы. Не от удара Зарифы, Измотанная ритуалом Аримана, могла лишь плакать, не в силах ничем помочь наследнику. Не от удара сына, тот поджидал Анфису внутри контура. В этот миг алая воительница должна была погибнуть от руки подкравшегося сзади Факараха. Субдул воспользовался тем, что Анфиса отвлеклась на Шарля, вытащил нож, сделал несколько бесшумных шагов, но Полика наконец-то нащупала в кармане подарок чароvateля и громко крикнула: "Берегись!", потому что не знала, как включить забавную игрушку. Она крикнула: "Берегись!", бросила бумажную фигурку на землю, а та вспыхнула жёлтым огнём и рассыпалась в мелкий чёрный прах. Неужели волшебство чародеев не работает в Некро? С горечью подумала девушка. Субдул же резко обернулся на крик, увидел, что опасности нет, зло хмыкнул и сделал шаг к полике. Он явно решил расправиться с непревзойденной, но сгоревшая бумажка неожиданно вспыхнула снова желтым огнем и обратилась в огромного орла с широкими крыльями, острыми когтями и крепким клювом. Орел издал клокочущий крик, взметнулся и сильно ударил факараха в грудь, отбрасывая его и от палики, и от анфисы. Проклятье! Субдул взмахнул ножом, но клинок рассек воздух, не причинив птице вреда. Орёл увернулся и вновь напал на факараха, не позволяя ему принять участие в схватке. "Замечательно, замечательно", пробормотал Хиша. торопливо развязывая по лике руки. Не крыльями, которые были связаны, а клювом. Как при этом он ухитрялся еще и болтать, оставалось загадкой. «Сейчас освободимся и сразу бежать, пока никто не видит. И развяжи мне крылья!» «Сразу нельзя!» ответила девушка, разминая руки. «Почему?» «Нужно все исправить!» Услышавшая последние слова воительница, наградила фею быстрым взглядом. Едва заметно улыбнулась, Бросила что-то к ногам Полики и вошла в звезду. Что это? по любопытству вольстраус. Мой самоцветный ключ. Девушка подняла кулон и надела его на шею, после чего быстро освободила птицу. Теперь точно надо бежать, обрадовал состраус. Тебе домой, в свой мир, а мне куда подальше. Как раз теперь не надо, прищудилась Полика. Храбрый хищ Посмотрел на успешные атаки орла и щелкнул клювом. Ну, может быть, и останемся пока, раз уж побеждаем. Потому что подаренная очарователем птица выигрывала у Субдула сражение. Факарах напрасно понадеялся на силу и ловкость. В них орел ему не уступал, но превосходил в скорости, ярости и напоре. Волшебная птица била Субдула крепкими крыльями то с одной, то с другой стороны птицей. сбивала с толку и не позволяя нормально видеть происходящее, рвала когтями, оставляя на его руках и теле длинные и страшные раны, и клевала, пытаясь добраться до каменных глаз. Факараху удавалось уклоняться и беречь сапфиры, но во всём остальном его дела были плохи. Окровавленный Субдул отступал и быстро терял силы. Так его, так, завопил страус. Птиц чирулят, птицы вперёд! И осёкся, услышав за спиной громкий топот. Повернулся и тут же отпрыгнул в сторону, давая дорогу несущемуся сломя голову дубогрызу. Здоровенная зверюга обогнула ритуальную площадку по широкой дуге и скрылась слева от столпа, подняв за собой густые клубы чёрной пыли. Куда побежал? Обалдевший от смены обстановки Дубогрыз осталась загадкой. Но свою роль он сыграл. Орёл, так же как Хиша отвлёкся на зверя, и этой секунды хватило Субдулу для спасения. Факарах сорвал с руки браслет из чёрных жемчужин, прокричал заклинание, рассыпался в плотный дым, заскользил по камням и скрылся в подвальном окошке столпа. Ушёл! сплеснул крыльями хиши. Ушёл гад! Что у вас происходит? прошепела появившаяся в зеркале старуха. Анфиса! простонала Аримана. На нас напала Анфиса. Где мой сын? перебила красноглазою гнил. Где о Шарль? поражается. Победиждает. Зарифа бросила взгляд на ритуальную площадку. и вздохнула. Пока непонятно, потому что дела у нас этого шли не блестяще. Он был сильным колдуном, но давно не встречал достойного противника, поскольку никто в Верхней Плесени не осмеливался бросить вызов старухе и её сыну. Шарль привык, что победы достаются легко, привык сражаться играючи, и сейчас Несмотря на Браваду, растерялся, столкнувшись с яростью алой воительницы. Анфиса же не собиралась давать сыну послабление. Она не испытывала недостатка в волшебстве. На месте ритуала его было собрано несметное количество. И Билла, не стесняясь, хватая столько силы, сколько могла, и молниеносно преобразовывая ее в смертоносные заклинания, В огненные молнии и потоки ледяных игл. В облака яда и стальные стрелы, летящие с невероятной точностью. И снова в огонь. Удар. Еще один. Еще. Если в начале схватки носатый еще пытался атаковать, то уже через несколько секунд полностью сосредоточился на защите, едва успевая парировать удары воительницы. Один. другой, десятый. Анфиса давила не переставая, и в какой-то момент Шарль дрогнул, с трудом сдержал очередной выпад волшебницы. То был поток ядовитого ветра, пошатнулся, отбрасывая его в сторону, неожиданно присел на корточки, обхватил голову руками и закричал: "Мама, не надо, мама!" Как маленький мальчик, увидевший перед собой разозлённого пса, как напуганный ребёнок. Мама! И воительница остановилась. Она уже занесла пику, намереваясь нанести смертельный удар, но остановилась, глядя на плачущего колдуна. Мама, пожалуйста, не убивай меня, пролепетал тот, размазывая по лицу слёзы, не чёрные, настоящие. Не надо, мама! Пожалуйста, он показался таким маленьким, беззащитным, слабым, что Анфиса против воли опустила пику и прошептала: "Карл!" Словно только что поняла, с кем сражается. "Да, это я!" сквозь рыдания произнёс наследник: "Мама, это я, твой несчастный Карл. Пожалуйста, не бей!" «Я так виноват перед тобой! Пожалуйста, не бей меня!» Носатый выглядел так жалко, что Анфиса окончательно растерялась. «Карл!» Она не знала, что сказать. «Карл! Я... Я так по тебе скучала!» И на глазах старой волшебницы выступили слезы. «Нет!» — закричала Полика Малышева. бросаясь на ритуальную площадку. «Нет, Кутерьма! Не верь ему! Нет!» Она догадывалась, что будет дальше, но помочь пока не могла. Разбуженная за рифой сила отбросила девушку от звезды. «Милый, зачем ты так поступил с нами?» Тихо спросила бабуля, подходя совсем близко к сыну. «Со мной, с отцом, с прелестью». гнил меня, обманула, всхлипнул насатый. Она затуманила мне голову, пообещала, что наши миры будут жить в дружбе и согласии. Она как будто загипнотизировала меня и так и думала мой мальчик. Кутерьма нежно прикоснулась к сыну. Мой маленький, обманутый мальчик. Анфиса, не верь Ещё раз крикнула Полика, вновь подбегает к звезде, но было поздно. Сдохни! прорычал насатый, хватая воительницу за шею. Сдохни сейчас! И от его пальцев по телу кутерьмы побежали грязные чёрные нити. Сдохни! Король, ты ведь не такой! простонала волшебница. Тебя обманули! И я не твой король, злобно рявкнул наследник, сдавливая шею Анфисы. Тебя убьёт сын королевы Гнил. Да! Завзжало из зеркала старуха. Убей её, мой мальчик, убей! Не смей! Полика сжала в руке самоцветный ключ, глубоко вздохнула, прошептала: "Я смогу". Разбежалась. вырвалась на ритуальную площадку и попыталась оттолкнуть насатого от твойительницы но тот лишь рассмеялся и отвёл девушке жестокую пощёчину одним ударом повалив на землю в голове у палики загудело а на губах появился солёный привкус крови не лезь фея подожди своей очереди девушка слабо вскрикнула хотела вновь вскочить на ноги, но вдруг замерла, неожиданно почувствовав то, о чём рассказывала Зарифа. Необычное полеко находилось на площадке сильнейшего ритуала волшебства вокруг накопилось столько, что его можно было пощупать рукой. И не просто волшебства, а бурлящего, мощного, способного порвать любого на части и тут же создать заново. Девушка буквально купалась в волшебстве, и случилось то, что случилось. Сила огромной мочности пробила плотину беспамятства, выстроенную звездой забвения и накрыла по лику с головой, как могучая снежная лавина накрывает замешкавшегося лыжника. Во рту у девушки стало сухо, перед глазами поплыли круги. а рука машинально потянулась к самоцветному ключу. Полика почувствовала себя настолько плохо, что захотела сбежать, удрать, спрятаться от потоков невиданной силы, от волшебства, которое проникало в нее все глубже и глубже. Сил оставалось только на бегство. Сейчас Полика ничем не могла помочь умирающей волшебнице. А та теряла последние силы. «Карл, пожалуйста, не надо!» Яд из пропитанного плесенью сына разбегался по кутерьме, и Анфиса чернела на глазах. Грязные прожилки, с которых началось отравление толстели, соединялись, сплетались друг с другом, окутывая волшебницу смертельной паутиной. Страна! Что ты ещё можешь говорить? Наследник Шарль сильнее сжал пальцы на её горле. Ты был таким хорошим. Когда же до тебя дойдёт, что твоего сына больше нет? прорычал насатый. Моя мать, великая королева гнил. Да! радостно завопила из зеркала старуха. «Ты ведь совсем не такой! Прелесть станет плясенью!» Анфиса хотела сказать что-то еще, но в следующий миг... Это случилось в следующий миг. «Не смей!» закричала подскакавшая к площадке Ириска. Слева фея увидела страуса, благоразумно не лезущего внутрь. Рядом со страусом Задумчиво чистил перья гигантский орёл. Неподалёку лежала на камнях черноволосая девушка с красными глазами. Внутри полика тоже лежит, но вроде живая и не раненная. А в самом центре звезды застыли двое. Насатый мужчина отвратительной наружности, и стоящая на коленях кутерьма, почти чёрная, почти мёртвая. Не смей её трогать, повторила Ириска. Ты тоже сдохнешь, пообещал насатый. Убей их всех, мой мальчик, звенежало из зеркала гнил. Убей их, мой герой. Алая воительница почти перестала дышать. Она не хотела сопротивляться, не могла причинить вред сыну. Она умирала. Мой мальчик, я так тобой горжусь, с чувством произнесла королева Верхней плесени. Не забудь прекончить непревзойждённых. Айриска на мгновение растерялась. Она видела, что Анфиса умирает и не могла этого допустить. Не хотела, не имела права. Но Не могла убить. Она помнила, Что говорила кутерьма У монумента девяти. Но не могла. Она ведь фея. Не ведьма. Не колдунья. Фея. Она призвана в прелесть Творить добро и защищать. Я должна защитить свой мир. Вот в чем ее предназначение. Непревзойденные церкви не убивают, не могут убить, они защищают прелесть от врагов. Благородные стражи, приходящие на помощь в самый трудный час, приходящие на помощь тогда, когда кажется, что всё потеряно. Сделай что-нибудь, закричал Страус. Иришка, сделай! И непревзойждённая ударила, вскинула боевой жезл, И выстрелила в огромную чёрную слезу огненной молнией. Смертоносный луч отразился от блестящего камня, наполнился его тьмой и изменил направление, иванзился в насатава наследника. "Нет!" прорыдала Зарифа, закрывая глаза. "Что же ты наделала?" А в следующее мгновение чёрная слеза лопнула. разлетевшись на тысячи мерзких осколков. "Мой мальчик!" взвыла Гнил. "Мама!" прошептал Шарль, отпуская шею Кутермы. "Мой маленький Карл!" Анфиса тяжело вздохнула. "Мой сынок!" прошептал Шарль. "Я ненавижу тебя!" бронил Насса, закрывая глаза. У воительницы задрожали губы. "Я убью тебя", звезжала из зеркала старуха Гнил. "Убью!" Анфиса резко повернулась и вскинула пику. "Приходи, сразись со мной, гадина!" И столько ненависти, столько ярости было в главой воительницы, что старуха Гнил испуганно отшатнулась. "Приходи!" И приду, пообещала опомнившаяся королева. Приду обязательно. Жди! Жду с нетерпением, эхом отозвалась кутерьма. Я убью вас всех! И тут затряслась земля. Собравшиеся над звездой тучи опустились так низко, что до них можно было дотронуться рукой. Загрохотал гром, и на землю посыпались сотни мелких синих молний. Что происходит? завопил Страус, испуганно глядя на разгневанное небо. Непревзойденная разрушила чёрную слизу, через силу ответила Зарифа. Она всё испортила и поползла прочь. Сложнейший ритуал, потребовавший Огромного количества волшебства не завершился по правилам, а был грубо скомкан уничтожением главного символа. И вызванная Ариманой сила, чудовищная сила, способная связать два разных мира, освободилась. «Сейчас взорвется!» Сообразив, что сейчас произойдет, Ириска дернула бабулю за руку и потащила прочь, не позволив остаться рядом с распластанным в центре площадки сыном. Жуткая чернота постепенно сходила с Анфисы, но волшебница ослабела и не сумела бы выбраться из белой звезды сама. А им вслед вопила из зеркала старуха Гнил: "Не она вижё!" Ненавижу воительницу, ненавижу непревзойждённую, ненавижу всех, всех, всех. А затем раздался грандиозный взрыв. И в тёмное небо некро поднялся ослепительно яркий столб огня, сравнившийся по высоте с чудовищной башней столпа. Это взорвались накопленные волшебство и магия тьмы, переполненные молниями тучи и алое сияние символов. Вся собранная зарифой сила взорвалась. И свет этого взрыва увидели за много километров вокруг. Через несколько секунд столб огня рассыпался, сияние померкло, а место ритуала превратилось в в выжженную площадку в форме пятиконечной звезды. — Простите, — прошептала Ириска, глядя Анфисе в глаза. — Я не могла поступить иначе. — Все правильно, — кивнула алая воительница, утирая выступившие слезы. — Так и должно было случиться. Именно так. Они помолчали. Глядя на место ритуала, а затем услышали дрожащий голос Хиши. "Палика!" пролепетал Страус, указывая крылом на выжженную площадку. "Там же была палика!" Эпилог, в котором Королева Гнил приходит в бешенство, а Ириска боится возвращаться домой. Тронный зал королевы Гнил отличался особенной мрачностью. Это было большое прямоугольное помещение, которое освещали шесть огромных люстр из дымчатого хрусталя. Его стены украшали гигантские барельефы, изображающие самых жутких обитателей плесени. Их омерзительный облик облажал взор старухи. А между барельефами располагались картины самых значимых деяний королевы Гниль. Пытки, убийства, массовые казни. Всё в тронном зале кричало о ниистовой жестокости и вызывало страх у подданных. Но сейчас сейчас в нём грохотала жуткая буря. Её величество королева Верхней Плесени изволили пребывать в бешенстве как почему почему он проиграл старуха не до конца осознала гибель наследника или осознала, но не приняла ей казалось, что она ошиблась, что насатый жив и здоров, и тогда она схватила зеркало и начинала звать шарль шарль Не получив ответа, замолкала, с лютой злобой взирала на мертвое стекло, сжимала кулаки и вновь принималась бегать по тронному залу. Все было плохо. Шарль погиб. О Факарахе и Зарифе ничего не известно, но, скорее всего, они в плену. И Джеру вряд ли удалось скрыться. Черные слезы в руках непревзойденный. Вторая непревзойдённая свободна. Что дальше? Что делать дальше? Впервые после сокрушительного разгрома у бессмертного водопада старуха Гнил не знала, что предпринять. Она придумала великолепную интригу, разработала план, который должен был поставить непревзойждённую на колени и открыть армии тьмы. Дорогов прелесть, но всё рухнуло. И теперь ей оставалось только злиться и оглашать огромный зал проклятиями. Я вас найду и непревзойдённый. Я вас найду, я там всё заплатите за смерть моего сына. А тем временем в некрополе шло совещание победителей. Пережив ужасный взрыв, Ирис Кахиша, бабулик у тюрьма и пленённые Аримана отправились к великим вратам, а точнее к небольшому флигелю, возле которого их поджидали пришедшая в себя Малинка и довольный, словно искупавшийся тюлень, Хилений. И разговор он начал с хвастливого сообщения: "Это я придумал договориться с господином Фрото". Поведал вождь то ли щери, то ли улыбаясь, во всю свою зубастую пасть. Когда я понял, что жмеры вышли из-под контроля и стали опасны, то сразу предложил бубнителю договориться. Он сначала отказывался, но согласился. На самом деле, всё было не так весело, как рассказывал Хилени. Когда вождь увидел приближающихся хищников, он едва не помер от ужаса. но ухитрился справиться с паникой и найти блестящий выход из положения. Привёл бубнителя в чувство и заставил отогнать кошмарных жмеров. Сейчас хищники лежали на камнях колоннады, зевали, ленились и не проявляли никакой агрессии по отношению к пленникам, Зарифи и Джеру, которых сторожили. А закутанный в шарф бубнитель скромно сидел в стороне. и делал вид, что всегда дружил с великим вождем. — Почему Фуроту тебя не загипнотизировал? — негромко спросила Ириска. — Потому что я надел твою диадему! — хихикнул в ответ олигат и ткнул себя в голову. — Я умный! Ты просто молодец! Оставшись один, Хелений связал лежавшего без сознания Девиэна Лот назаткнул Колдуну рот и вытащил из его карманов все магические предметы. Хотел проделать всё то же самое с господином Фурото, но появление хищников заставило Олегада вступить в переговоры и пообещать бубнителю прощение за все его прегрешения. Поразмыслив, Ириско решила, что Хелений поступил правильно. Господин Фурото был помилован. Однако Победа над слугами старухи Гнил получилась неполной, ведь сбежал Факарах, унеся с собой оставшиеся чёрные слёзы, а искать его в тёмных подвалах никто не рискнул. С другой стороны, деваться Субдула было некуда. Приметная и необычная для прелести внешность гарантировала, что как только Факарах выйдет из некрополя, его быстро найдут и поймают. Баболя Кутирма получила тяжёлое ранение, потеряла много сил, но пообещала друзьям, что сумеет вывести из организма яд плесени. Все видели, что Анфиса, удручена смертью сына и потому не обсуждали победу и не радовались гибели насатого наследника. К тому же, все тревожились за Полику. Я видел, как твои старшие "Зимало самоцветный ключ и улеерен, что ей удалось вернуться в мир людей", в очередной раз сообщил Страус, расстроенный и риски. "Но ты не знаешь, это наверняка", уточнила Малинка. "Нет", непривзойждённая вздохнула, взялась за самоцветный ключ, но остановилась и спросила: "Вы точно справитесь без меня?" Она и хотела отправиться домой, и страшно этого боялась. Не представляю, что будет делать, если сестры там не окажется. Она жутко переживала и едва сдерживала слёзы, и именно поэтому никак не могла решиться покинуть прелесть. Всё будет в порядке, пообещала бабулеку Терма, которая прекрасно поняла, что испытывает юная непревзойдённая. Марли отправил весточку Фейм и скоро сюда Приедут самые сильные из них, добавила Малинка. Мы вычистим некро и уничтожим все чёрные слёзы. Я прослежу, чтобы они не наломали дров, пообещал Страус. Малинка хмыкнула, но промолчала. Иди, тихо сказала Анфиса. Я волнуюсь, призналась непревзойждённая, хотя все и так это понимали. Тебе придётся это сделать. Развёл крылья мехиша. Иди, повторила бабуля кутерма. Ириска вздохнула и сжала в руке самоцветный ключ, открывая врата в мир людей. Полика схватила самоцветный ключ за секунду до взрыва, схватила машинально, не верив, что у неё получится, а точнее, не зная, что у неё получится. Память о прелести не вернулась. Девушка лишь почувствовала волшебство И вновь обрела его силу, но напуганная бушующей вокруг магией, поступила так, как поступила бы на её месте любая фея. Сжала самоцветный ключ и ускользнула в безопасный мир людей. Почувствовав, что воздух перед ней стал холодным, но не мокрым, краем глаза заметила Анфису, целующую в лоб умирающего Шарля, вздохнула и сделала шаг. Иspat кнулась а лавочку, стоящую возле унылого пруда. Ту самую, где они только что говорили с Ириской. Только что? Или вчера? Или вообще неделю назад? Как выяснить, сколько прошло времени? Полика осторожно выглянула из-за кустов и увидела ребят, ожидающих возвращения мопеда. Дашка помахала рукой. Скоро твоя очередь. Сейчас иду. Но сначала ей нужно было привести в порядок мысли. Девушка уселась на лавочку, провела по ней рукой и улыбнулась. Получается, с момента её исчезновения прошло не так уж много времени. Несколько минут не больше. Теперь она снова дома, и никто не заметил её отлучки. А может, мне всё приснилось? Разговор с Ириской, путешествие в другой мир, лес дубовых бочек, некрополь армии тьмы, Зарифа в факарах, господин Кихир. Может, всё это лишь сон? Я устала и задремала. Но на шее девушки откуда-то взялся кулон с красивым камнем, и его появление доказывало, что все эти события Не выдумка. Я была там, в Прелести, и едва спаслась от чудовищного взрыва, который поглотил воительницу и её подлого сына. Я была там, и я до сих пор там. Полика вздрогнула и осеклась, пытаясь понять, почему она так сказала. Почему она решила, что до сих пор в прелести? А в следующий миг поняла, потому что продолжала чувствовать то необычное, незримо присутствующее вокруг и наполняющее мир силой. Продолжала чувствовать волшебство. Но разве так бывает? Растерянно говорила. прошептала девушка Разве способность творить чудеса не остаётся в прелести Она подняла руку на мгновение задумалась затем захотела просто захотела проверить свои силы и ахнула увидев на кончиках пальцев языки сотворённого ею пламени языки волшебного огня